Кларк Эштон Смит Убба Сатла Ибо Убба Сатла – это исток и финал. Еще до того, как со звезд явились Зотакуах или Йоксотот или Ктулхут, в дымящихся болотах недавно созданной земли жил Убба Сатла. Аморфная масса, не имеющая ни головы, ни членов, порождающие серых бесформенных саламандр. Эти первичные мерзкие прообразы жизни на Земле. Говорится, будто вся земная жизнь в итоге итогов вернется через великие круги времени к Уба-Сатле. Книга Эйбона Пол Тригардис отыскал молочно-белый кристалл, в беспорядочной груди всяких диковинок из дальних земель и эпох. Он вошел в лавку антиквара, повинуясь случайной прихоти, не ставя иной цели, кроме как праздно полюбоваться на разные разности и подержать в руках экзотический сувенир другой. Рассеянно оглядываясь по сторонам, он вдруг приметил тусклое мерцание на одном из столиков и извлек на свет странный сферический камень, что прятался в тени между уродливым ацтекским башком, окаменевшим яйцом Динорниса и обсценным фетишем черного дерева с реки Нигер. Размером с небольшой апельсин камень был чуть приплюснут с концов, точно планета на полюсах. Тригардиса вещица озадачила. Этот дымчатый, переливчатый кристалл не походил на все прочие в туманных глубинах то разгоралось, то затухало сияние, как если бы его то подсвечивали, то затеняли изнутри. Поднеся камень к заиндивелому окну, Тригардис некоторое время рассматривал находку, не в силах разгадать секрет этой характерной размеренной пульсации. Вскоре к изумлению его добавилось нарастающее ощущение смутной, необъяснимой привычности как если бы он уже видел этот предмет когда-то прежде, при иных обстоятельствах, ныне напрочь позабытых. Тригардис обратился к антиквару, низкорослому, похожему на гнома иудею, живому воплощению пыльной древности, что, казалось, напрочь позабыл о коммерческих интересах, запутавшись в паутине каббалистических грез. Не могли бы вы рассказать мне вот про эту вещицу? Антиквар каким-то неописуемым образом одновременно пожал плечами и приподнял брови. Это очень древняя вещь, предположительно, полиогенного периода. Многого не расскажу, известно мне крайне мало. Один геолог нашел камень в Гренландии под ледниковым льдом в миоценовых пластах. Как знать, возможно, кристалл принадлежал какому-нибудь колдуну первозданного острова Туле. Под солнцем времен миоцена Гренландии была теплой, плодородной областью. Вне всякого сомнения, кристалл этот магический. В сердце его возможно увидеть странные образы, если всматриваться достаточно долго. Тригардис изрядно опешил, ибо фантастические домыслы антиквара оказались Наделы созвучны его собственным изысканием в некой области тайного знания, в частности, напомнили ему про книгу Эйбона, этот удивительнейший и редчайший из позабытых оккультных трудов, что якобы дошел до наших дней через череду разнообразных переводов с доисторического оригинала, написанного на утраченном языке гипербореи. Тригардис с превеликим трудом раздобыл средневековый французский список. Этим томом владели многие поколения колдунов и сатанистов, но так и не сумел разыскать греческую рукопись, с которой был выполнен французский перевод. Считалось, что мифический исходный оригинал был записан великим гиперборейским магом, в честь которого и получил свое название то был сборник темных и мрачных мифов, запретных и страшных ритуалов, обрядов и заклинаний. Не без содрогания в ходе исследований, что обычный человек счел бы, мягко говоря, своеобразными, Тригардис сличил содержание французского фолианта с жутким некрономиконом безумного араба Абдула Алхазреда. Он обнаружил немало совпадений самого что ни на есть зловещего и отвратительного свойства, а также немало запретных сведений, что либо были неведомы арабу, либо были опущены им или его переводчиками. А не это ли застряло в памяти, гадал про себя тригардис краткое мимолетное упоминание в книге Эйбона о мутном кристалле, который некогда принадлежал магу из Мху Тулана по имени Зон Мезамалех. Разумеется, это чистой воды фантастика, маловероятная гипотеза, но Мху Тулан – это северная оконечность древней Гипербореи, якобы приблизительно соответствует современной Гренландии, что некогда полуостровом примыкала к основному материку. Возможно ли, чтобы камень в его руке в силу какой-то волшебной случайности и впрямь оказался кристаллом зона Мезамалеха? Тригардис поулыбался, иронизируя над самим собой. И как только ему в голову пришла эта идея столь абсурдная, таких совпадений не бывает. Во всяком случае, в современном Лондоне. И в любом случае, сама книга Эйбона Это, скорее всего, не более, чем суеверный вымысел. Тем не менее, было в кристалле что-то такое, что продолжало дразнить и интриговать его. В конце концов, Тригардис приобрел камень за вполне умеренную цену. Продавец назвал сумму, а покупатель заплатил ее, не торгуясь. С кристаллом в кармане Пол Тригардис поспешил назад к себе в квартиру забыв о том, что собирался неспешно прогуляться. Он установил молочно-белую сферу на письменном столе. Камень надежно встал на приплюснутом конце. Всё еще улыбаясь собственной глупости, Тригардис снял желтую пергаментную рукопись книги Эйбона с ее законного места в довольно-таки полной коллекции эзотерической литературы открыл массивный фолиант в изъеденном червями кожаном переплете с застежками из почерневшей стали и прочел про себя, переводя по ходу дела с архаичного французского отрывок, посвященный зону Мезомалеху. Этот маг, могуществом превосходящий всех прочих колдунов, отыскал дымчатый кристалл в форме сферы, чуть сплюснутый с обеих концов. И в нем прозревало немало видений из далекого прошлого земли, вплоть до ее зарождения, когда Уббасатла, извечный первоисточник, покоился обширной, распухшей дрожжевой массой среди болотных испарений. Но из того, что он видел, Зон Мизамалех не записал почти ничего, и, говорят люди, будто исчез он неведомым образом, а после него дымчатый кристалл сгинул в никуда. Пол Тригардис отложил рукопись. И снова что-то манило его и завораживало, точно угасший сон или воспоминания, обреченные на забвение. Побуждаемый чувством, которого он не анализировал и не оспаривал, он сел за стол и вгляделся в холодные туманные глубины сферы. Накатило предвкушение, настолько знакомое, настолько впитавшееся в некую часть сознания, что Тригардис даже название для него не стал подбирать. Текли минуты за минутой. Тригардис сидел и наблюдал, как в сердце кристалла разгорается и угасает мистический свет. Мало-помалу, незаметно, на него накатывало ощущение раздвоенности, как бывает во сне, в отношении как его самого, так и обстановки. Он по-прежнему оставался полом тригардисом, и однако ж был кем-то еще. Находился в комнате своей лондонской квартиры и одновременно в зале в некоем чужестранном, но хорошо знакомом месте. Но и там, и тут он неотрывно глядел в один и тот же кристалл. Спустя какое-то время процесс отождествления завершился. Причем Тригардис немало тому не удивлялся. Он знал, что он Зон Мезамалех, колдун из мху Тулана, овладевший всеми учениями предшествующих эпох. Владея страшными тайнами, неведомыми полутригардису антропологу-любителю и дилетанту-оккультисту, жителю современного Лондона, он пытался с помощью молочно-белого кристалла обрести знания еще более древние и грозные. Каким способом он добыл этот камень, лучше вам не знать, а из какого источника, страшно даже подумать. Кристалл был уникален, подобного ему не нашлось бы ни в одной земле, ни в одну эпоху. В его глубинах, словно в зеркале, Якобы отражались все минувшие годы и все сущее, и все это открывалось взгляду терпеливого провидца. Зон Мизамалех возмечтал обрести посредством кристалла мудрость богов, что умерли еще до того, как зародилась земля. Они ушли в бесцветное ничто, увековечив свои знания на табличках из внезвездного камня а таблички хранил в первобытном болоте бесформенный и бессмысленный демиург уба сатла Лишь с помощью кристалла колдун мог надеяться отыскать и прочесть древние скрижали. И теперь он впервые испробовал легендарные свойства сферического камня. Отделанное слоновой костью зала, битком набитая магическими книгами и прочей параферналией, Медленно таяло в его сознании. Перед ним, на столе из темного гиперборейского дерева, исчерченного фантастическими письменами, кристалл словно разбухал и углублялся. В его мглистых глубинах просматривалось стремительное прерывистое окружение смутных сцен, летящих, точно пузыри из-под мельничного колеса. Казалось, он глядит на самый настоящий мир. Города, леса, горы, моря и луга проносились перед ним то светлее, то темнее, как это бывает при смене дней и ночей в чудодейственно ускоренном потоке времени. Зон Мизамалех позабыл про полу Тригардиса, утратил всякую память о собственной сущности и обстановке Мху Тулани. Миг за мигом текучие видения в кристалле проступали все яснее, все отчетливее, и сама сфера обретала глубину, пока голова у него не закружилась, словно он глядел с опасной высоты в бездонную пропасть. Он знал, что время в кристалле мчится в обратную сторону, разворачивает перед ним величественную мистерию минувших дней. Но странная тревога охватила его, и он побоялся смотреть дальше». Точно человек, едва не сорвавшийся с края обрыва, он резко вздрогнув, удержался на краю и отпрянул от мистической сферы. И вновь на его глазах неохватный, кружащийся мир, в который он вглядывался, умолился до небольшого дымчатого кристалла на исчерченном рунами столе в мху Тулани. Затем постепенно стал казаться, что гигантская зала с резными панелями из мамонтовой кости еще более сузилась до тесной грязной комнатушки и зон мизамолег утратив свою сверхъестественную мудрость и колдовскую власть странным образом вернулся в поло тригардиса и однако ж по всей видимости возвращение оказалось неполным потрясенный недоумевающий тригардис вновь очутился за письменным столом, перед сплюснутым камнем. Мысли его путались, как если бы он видел сон и еще не вполне пробудился. Комната несколько его озадачивала, как если бы что-то было не так с ее размерами и мебелировкой. А к воспоминаниям о том, как он купил кристалл у антиквара, до странности противоречиво примешивалось ощущение, Будто он приобрел талисман совсем иным способом. Тригардис чувствовал, когда он заглянул в кристалл, с ним случилось нечто странное, но что именно, вспомнить не мог. В сознании все смешалось, как это бывает после злоупотребления гашишем. Он уверял себя, что он Пол Тригардис, проживает по такой-то улице в Лондоне, что на дворе 1933 год, Однако ж эти прописные истины от чего-то утратили смысл и подлинность. всё вокруг казалось призрачным и бесплотным. Сами стены словно подрагивали в воздухе, точно дымовая завеса. Прохожие на улицах казались отражениями призраков. Да и сам он был заплутавший тенью, блуждающим эхом чего-то давно позабытого. Он твердо решил, что не станет повторять эксперимент с кристаллом. Уж слишком неприятными и пугающими оказались последствия. Но уже на следующий день, повинуясь бездумному инстинкту, едва ли не машинально, без принуждения, он вновь уселся перед дымчатой сферой и вновь стал колдуном Зоном Мезомалехом в Мху Тулане и вновь возмечтал обрести мудрость предсущих богов, и вновь в ужасе отпрянул от развершихся перед ним глубин. Так, словно боялся сорваться с края пропасти, и вновь, пусть неуверенно и смутно, точно тающий призрак он стал полом Тригардисом. Три дня кряду повторял Тригардис свой опыт, и всякий раз его собственное «я» и мир вокруг становились еще более бесплотными и неясными, нежели прежде. Он словно спал и балансировал на краю пробуждения. Даже Лондон становился ненастоящим, точно земли, ускользающие из памяти спящего, тающие в туманном мареве и сумрачном свете. За пределами всего этого Тригардис ощущал, как множиться и растут неохватные образы, чуждые, и вместе с тем отчасти знакомые, как если бы вокруг него растворялась и таяло фантасмагория времени и пространства, открывая взгляду некую истинную реальность, либо новый сон о пространстве и времени. И, наконец, настал день, когда он уселся перед кристаллом и уже не вернулся полом Тригардисом. В этот самый день зон Мизамалех отважно презрев недобрые и зловещие предзнаменования, твердо решился преодолеть свой страх физически кануть в иллюзорный мир. Этот страх до сих пор мешал ему отдаться в волю временного потока, струящегося вспять. Если он только надеется когда-нибудь увидеть и прочесть утраченные скрижали богов, он должен превозмочь робость, До сих пор он видел лишь несколько фрагментов из истории Мхутулана, непосредственно следующих за настоящим, еще при его собственной жизни. А ведь были еще неохватные циклы между этими годами и началом начал. И вновь под его пристальным взглядом кристалл обретал бездонные глубины, и сцены, и события потекли в обратную сторону. И вновь, Магические письмена на темном столе растаяли в его памяти, и покрытые колдовской резьбой стены залы растворились, развеялись точно обрывки сна. И вновь накатило головокружение, и перед глазами все поплыло, пока склонялся он над вихревыми водоворотами чудовищного провала времени в мире кристальной сферы. Невзирая на всю свою решимость, Он уже готов был в страхе отпрянуть, но нет. Слишком долго смотрел он в пучину. Он почувствовал, как падает в пропасть, как затягивает его в себя круговерть неодолимых ветров, как смерчи увлекают его вниз сквозь мимолетные зыбкие видения собственной прошедшей жизни в годы и измерения до его рождения. Накатило невыносимая боль растворения, И вот он уже не зон Мезамалех, мудрый и просвещенный хранитель кристалла, но живая часть стремительного колдовского потока, бегущего вспять к началу начал. Он словно бы проживал бесчетные жизни, умирал мириадами смертей, всякий раз забывая прежние смерть и жизнь. Он сражался воином в легендарных битвах, ребенком играл на руинах еще более древнего города в Мху-Тулане. Царем правил в том городе в пору его расцвета. Пророком предсказывал его возведение и гибель. Женщиной рыдал о мертвецах былого на развалинах старинного некрополя. Древним чародеем бормотал грубые заклинания первобытного колдовства. Жрецом доисторического бога, воздевал жертвенный нож в пещерных храмах с базальтовыми колоннами. Жизнь за жизнью, эра за эрой, он уходил все дальше в прошлое, ощупью ища и находя, протяженными смутными циклами, через которые гиперборея вознеслась от дикости к вершинам цивилизации. Вот он, дикарь троглодитского племени, Бежит от медленного наступления ледяных бастионов минувшего ледникового периода в земли, озаренные алым отблеском негасимых вулканов. Минули бесчетные годы, и вот он уже не человек, а человекоподобный зверь, рыщит в зарослях гигантских хвощей и папоротников, или строит себе неуклюжие гнезда в ветвях могучих саговников». На протяжении миллиардов лет первичных ощущений, грубой похоти и голода, первобытного страха и безумия был кто-то или что-то, кто упорно продвигался назад во времени все дальше и дальше. Смерть становилась рождением. Рождение смертью. В неспешном ведении обратного превращения земля словно таяла как кожу сбрасывало с себя холмы и горы позднейших напластований. Солнце делалось все больше и жарче над дымящимися болотами, что кишели более густой жизнью, более пышной растительностью. То, что некогда было полом тригардисом, то, что было зоном мезомолехом, влилось в чудовищный регресс. Оно летало на когтистых крыльях птеродактиля, ихтиозавром плавало в тепловатых морях, извиваясь всей своей исполинской тушей. Исторгало хриплый рев из бронированной глотки какого-то неведомого чудища под громадной луной, пылавшей в леасовых туманах. Наконец, спустя миллиарды лет по забытых животных состояний, Оно стало одним из позабытых, змееподобных людей, что возводили свои города из черного гнейса и сражались в плитворных войнах на первом из континентов мира. Волнообразно колыхаясь, ползло оно под очеловеческим улицем и угрюмым извилистым склепом. Глядело на первозданные звезды с высоких вавилонских башен шипя возносила моление пред гигантскими змеи -идолами. На протяжении многих лет и веков змеиной эры возвращалось оно и ползало в или бессмысленной тварью, что еще не научилось думать, мечтать и созидать. Настало время, когда и континента еще не существовало, одно только беспредельное хаотическое болото, море слизи без границ и горизонта, бурлящее слепыми завихрениями аморфных паров. Там, в сумеречном начале Земли, среди ила и водяных испарений, покоилась бесформенная масса – убба сатла. Не имея ни головы, ни органов, ни конечностей, он неспешным бесконечным потоком исторгал из своей слизистой туши первых амеб, прообразы земной жизни. Ужасное было бы зрелище, если бы нашлось кому видеть этот ужас. Отвратительная картина, как бы было кому испытывать отвращение. А повсюду вокруг лежали плашмя или торчали в трясине, великие скрижали из звездного камня с записями о непостижимой мудрости предсущных богов. Туда-то, к цели позабытых поисков, и влеклось существо, что некогда было или когда-нибудь станет полом тригардисом и зоном мизомалехом. Став бесформенной саламандрой первичной материи, оно лениво и бездумно ползало по упавшим скрижалям богов вместе с прочими порождениями Убба-Сатлы, что слепо сражались и пожирали друг друга. О зоне Мизомалехи и его исчезновении нигде не упоминается, кроме короткого отрывка из книги Эйбона. Касательно Пола Тригардиса, который тоже пропал бесследно, опубликовали небольшую заметку в нескольких лондонских газетах. Никто, по всей видимости, ровным счетом ничего о нем не знал. Он сгинул, словно его и не было, а вместе с ним, вероятно, и камень. По крайней мере, никто его так и не отыскал.